Часть четвертая. Новгородский посол у Батухана. Глава первая. Допрос русских пленных. В многолюдном лагере Батухана в небольшой войлочной юрте сидел на ковре Хаджи Рахим. Придворный летописец грозного татарского владыки и, склонившись над путевой книгой при слабом мерцании глиняного светильника, старательно выводил арабской вязью свои ежедневные записи. Вот что он писал. Я не раз слушал речи Сейнхана и убеждался, что он очень встревожен известиями с севера из богатого русского торгового города, имеющего название «Господин Великий Новгород».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 Обращаются со всеми гордо и заносчиво, не боясь своих воинственных соседей. Я слышал, что Батухан давно хочет послать в Новгород войска, и помню его слова. Когда Субудай-Богатур весь новгородский край обратит в золу и пепел, а жители его погонят для продажи в неволю, только тогда на северной границе моей орды воцарится спокойствие назарестана кладбище. Утром во время приема гостей в шатре Батухана произошло следующее. Пришел любимый телохранитель Батухана Арабша и сказал: Саинхан, твое приказание исполнено. Ты пожелал увидеть пленных урусов, которые раньше бывали на севере и видели богатый город Новгород. Среди находящихся у нас пленных я выбрал двух особенно толковых. Они могут рассказать тебе многое. Переведи их ко мне. И пусть Субудай Богатур тоже придет сюда.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 широкоплечий и почти такого же роста, как старик. Обычно пленные ходили босые в отрепьях, но для того, чтобы явиться перед владыкой Орды, их приодели в малопоношенные халаты и кожаные кавуши. Из предосторожности руки обоих были туго закручены ремнями. Опираясь на короткое копье, Арабша стоял близ русских, следя, чтобы они не сделали чего-либо недозволенного. Он понимал русскую речь и стал переводить ответы пленных. Баты сперва спросил, откуда они родом, где были захвачены, знают ли Новгород. Старик отвечал, не колеблясь, и, по-видимому, правдиво. «Зовусь я Сава Бобровник. Жил прежде в лесу, выслеживая бобров и охотясь также на других зверей. Часто ездил в Переяславль, отвозил дичину и всякие меха князю нашему, Ярославу Всеволодовичу. А этого молодца зовут Кожемяка».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 «Правили в Новгороде бояре, да между собой плохо они ладят. Когда же наступает тяжелая година, или сами бояри договориться не могут? А на нашу землю напирают немцы да шведы. Это кто ж такие? Это те народы, что живут по соседству с Новгородом, жадные до чужой земли», — быстро ответил молодой пленный. «Постой, Кожемяк. да я да скажу», — продолжал старик. «Как увидят новгородские бояри спорщики что им беда грозит?»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 как въезжают в город его полки на холеных конях, ощетинись копьями и сверкай серебряной броней. Народ на улице выбегает, славу поет переиславским ратникам. Батухан нахмурился. Серебряная броня на воинах — это еще не все. А показал ли Конас Ярослав свою смелость и удачу в бою с врагами? — Показал. — Да еще как, — ответил Сава. Года четыре назад...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 А самым верным помощником был его сынок, княжич Александр. На то не глядишь, что ему тогда было ну, годов пятнадцать. Князь Ярослав дал ему отдельную сотню, и княжич смело бился против врагов, как заправский воин. — Я об этом Эскиндере уже слышал, — сказал Батухан. — Мне доносили, что он теперь правит Новгородом. Дружины его растят, и он становится опасным. Великие полководцы, как Искендер Двурогий и другие, уже в юности проявляли дерзость и отвагу в воинских делах. Мне надо больше знать об Искендере Новгородском. Может быть, мне еще придется встретиться с этим подрастающим беркутом, выкормленным в снегах северной земли. Нукеры! Уведите пленных. Тутчас явились два Нукера и сделали знак русским удалиться. Пятясь и кланяясь, оба пленных уже почти достигли выхода когда Батухан неожиданно крикнул «Стойте! Скажите мне еще, сколько войска у новгородского Коназа? Старик замялся. В это время Кожемяка, будто зацепившись за ковер, навалился на него и шепнул «Придержи язык-то!» «Хан милстивый!» — медленно сказал Сава. «Неведомо нам это!» «Я из дружины в топоры ушел!» И в лесу жил, то уж его знает, сколько войска у князя стало. Атухан сдвинул брови. — Ступайте вон! Пленные еще раз поклонились и исчезли за дверной занавеской. — А мне нравится этот молодой конас из Киндер, — заметил Субудай богатур. — Видно, что он прирожденный смелый воин. Я бы назначил его тысячником начальником отряда пленных урусов, который пойдет с тобой на вечерние страны пока я пошлю проверить что замышляет этот конас сказал бату пристально глядя на арабшу тебе поручаю я это важное дело внимание и повиновение ответил арабша ты поедешь в переславлю а может быть и дальше в новгород Там ты разузнаешь, что теперь делает и что замышляет, беспокойный молодой конас Искендер. Возьмешь с собой десяток самых надежных нукеров. Через них ты будешь присылать мне донесения. Отправиться должен сегодня же. — Будет сделан великий, — ответил арабша и стремительно вышел.